Глава вторая. Неожиданные встречи. Вечерние сумерки упали на оживленный авендум, заставляя горожан пошевеливаться. Люди и нелюди спешили, стараясь закончить все дела до наступления ночи. Поэтому в узеньких тесных кварталах и извилистых улочках портового города горожане торопились провести используя каждую минуту перед тем, как темнота, разгонит их по домам. Вот суетливо пробежали женщины, крепко прижимая к себе корзинки с нераспроданной снедью. Вот с гиканьем и свистом, взметая грязь, пронеслась пара молодых в стельку пьяных дворян на горячих конях, заставляя прохожих вжиматься в стены и гневно грозить всадникам кулаком в спину. Вот толстый лавочник отвесил подзатыльник мальчишки под мастерью, чтобы тот, Порасторопнее закрывал ставни лавки, а не глазел на городских стражников, печатающих шаг по грубой каменной мостовой. Один из солдат бросил на меня хмурый взгляд из-под своего шлема. Я радостно ему улыбнулся, стараясь показать, смотри, мол, какой я вежливый и мирный человек. Стражник буркнул себе под нос что-то нелицеприятное на мой счет, покрепче сжал в кулаке алибарду и направился прочь. Я ухмыльнулся. Стража портового города на все закрывает глаза, даже на человека, из-под плаща которого выпирают очертания арбалета, оружия, если честно, обычным гражданам в черте города запрещенного. Обрати на меня внимание охрана города внутреннего, и я бы обычной улыбочкой не отделался» минимум две золотые монеты чтобы служители порядка и справедливости забыли мое лицо до следующей встречи я тут все говорю внутренний город портовый город все эти названия сможет понять только житель авендума протянувшего щупальца улицы кварталов на огромную площадь так уж исторически сложилось что столица возникла на берегу холодного моря на севере королевства валиостер С высоты полета дракона город похож на огромный треугольник. Своим основанием он упирается в свинцово-серое и суровое холодное море. Две другие стороны обнесены высокой угрюмой стеной, в которой через равные промежутки стоят мощные сторожевые башни. Имеется восемь городских ворот на двух сторонах треугольника по четыре, а с моря город закрыт от врага мощным фортом, в котором поставлены пушки из вечных врагов-карликов-гномов. Гномам не очень-то нравится море, но любовь к золоту у них оказалась сильнее, чем не любовь к соленой воде. И теперь форт надежно защищает Авендум с моря, и мирануэхцы уже не решаются напасть на своих корытах, на вооруженную пушками серую громадину. Говорят, в трех штурмах столицы, которые случались за последние 300 лет, ни одни ворота еще ни разу не пали. Вот только неизвестно, что будет, если армия неназываемого, расправляющая плечи и выходящая из многовекового самозаточения в безлюдных землях, попробует сейчас нашу столицу на свой Огрский и Великанский зуб. Да и ребятки из рачьего герцогства сидеть тихо не станут и помогут в этом нашим врагам обязательно. Ну что ж, поживем, увидим. Я никуда не спешу. Хотя некоторые, особо азартные и ненормальные, уже делают ставки, сколько створок и как долго устоит перетила великанов тундры и холодной яростью снежных огров. Возле внешней стены... Раскинулся пригород, сотни маленьких домиков из дерева и камня, в которых ютятся те, кому не хватило места в столице или у кого просто нет денег и возможности в ней поселиться. Сразу за воротами начинаются дома горожан со средним достатком или внешний город, а уже за ним расположен внутренний город. Он обнесен дополнительной стеной, Мне пару раз приходилось перелезать через нее, когда особенно ретивый патруль решал устроить старине Гарретту проверку в беге. Внутренний город — это сплошь дома аристократов, больших шишек и магов. В нем есть чем поживиться, но вероятность влипнуть в историю тоже велика. Именно здесь находится дворец короля». Со стороны моря во внутренний город врезаются город ремесленников и кварталы магов, лавки, кузницы, дубильни, пекарни, магические магазинчики, библиотеки, храмы божеств и так далее. Возле самой кромки моря находится портовый город. Здесь расположен порт, куда приходят корабли со всего света. Также в этой части столицы есть улицы, куда не рекомендуется ходить без кольчуги и надежной охраны, особенно по ночам. То, что я рассказываю, это лишь малая часть, капля вина в море грязи, потому как в нашей столице еще сотни кварталов и мест. В одних живут только чародеи, в других — карлики, которые не рассорились с людьми после того, как мы заключили пакт с гномами. Есть также закрытая территория, или запретная, или пятно, как ее еще называют, район, обнесенный высокой стеной, пронизанной защитной магией. Никто не знает, что в нем происходит. Примыкающая к портовому городу запретная территория появилась около 300 лет назад в результате проклятия. Маги королевства не смогли с ним справиться. И поняв, что все их хваленые огненные шары и прочие благанные мишура никак не действуют на черное шаманство, волшебники взяли и отгородили проклятую часть города от других районов стеной. Ходили слухи о страшных существах, обитающих в запретной части, но смельчаков, решившихся проверить эти рассказы, не находилось. По крайней мере, я о таких не слышал. «Ладно, хватит. Если я начну перечислять все достопримечательности любимого города, то времени мне и до ночи не хватит». Из боковой улочки вынурнули, направляясь в мою сторону, две тени. У одной в руке блеснул металл. Совсем мелкое варью обнаглело, уже грабят в сумерках. Я остановился и повернулся к ним лицом. Тени замешкались И одна та, что была без ножа, выйдя на свет, виновато развела руками. Прости, Гарри, произнес едва знакомый мне по ножу и топору тощий субъект. Не узнали. Богатым, значит, не быть, как можно более хмуро произнес я и театральным жестом потянулся под плащ к арбалету. Несостоявшийся грабитель нервно сглотнул, еще раз извинился и скрылся в подворотне вместе со своим напарником искать более слабую жертву. Я продолжил путь по портовому городу, пряча улыбку. Репутация все же хорошая штука. Все, не с законом граждане Авендума, знают Гаррета тень, и даже если не видели, то хотя бы слышали о нем. После того, как я прострелил ноги парочки уж очень ретивых любителей дармовых деньжат, грабить меня опасаются — хотя не исключено, что смельчак, решивший заработать себе имя на моем ограблении, рано или поздно найдется. Поэтому надо всегда быть начеку. Я остановился возле старого и ничем не примечательного здания. Таких в портовом городе полно. Единственное, чем оно отличалось от многих подобных, это вывеской. Нож и топор. Огромных размеров жестяной нож и топор висели тут же и, полагаю, даже тупому даролистцу было понятно, кто собирается в этом заведении. Я толкнул деревянную дверь и погрузился в людской шум и гам. Трактир, в котором нашли приют мошенники и воры столицы, в отличие от других заведений, будет работать всю ночь. Старый Гозма, владелец этого клоповника, знает, как зарабатывать денежки». Я кивнул двум вышибалом, стоящим возле входа с дубинками наперевес, и пошел к стойке, лавируя между столами и стараясь проскользнуть как можно незаметнее, не привлекая внимания посетителей. Некоторые личности бросали мне вслед злые взгляды. За моей спиной раздавались шепотки. «Мир несовершенен. В нем полно завистников и тех, кому мне довелось перебежать дорогу. Пускай бормочут». Дальше шепота за спиной — все равно не отважится пойти. Наконец, я пробрался между столами и кивнул Гозма, который сегодня самолично стоял за стойкой. Сутулый старый прохиндей, любивший раньше прогуляться по ночам в дома богатеньких жителей Авендума, теперь остепенился и открыл такое вот заведение, где относительно спокойно могли себя чувствовать не самые порядочные и чистые на руку личности. Тут ребята моей профессии отдыхали, Искали новую работенку, покупателей и заказчиков. Хитрюга Гозма не только создал отличное место для сбора всех работников ночи, но и нашел великолепный способ заработать деньжат. «А, Гаррет!» — сердечно поприветствовал он меня. Гозма всегда был рад клиентам. Издержки новой профессии. «Давненько тебя не видел. Сто лет не навещал старика». «Дела, дела!» — произнес я, толкая через стойку в руку сутулого трактирщика сверток со статуэткой. Гозма был хорошим наводчиком, и именно он подкинул мне заказ на путешествие в усадьбу ныне покойного герцога Патины. Трактирщик ловко поймал сверток и, так же незаметно, как и я, отправил мне в руку кошелек с обещанными двадцатью золотыми товар тут же схватил один из разносчиков-трактирщика и, сунув его в грязную холщовую сумку, понес заказчику. Я отсчитал из полученного пять монет. «За что я тебя люблю, мой мальчик? Это за то, что ты всегда расплачиваешься с долгами», — весело произнес старый прохиндей, и я поморщился. «Ворую я, конечно, чужие вещи», но вот расплачиваться с наводчиками приходится своим золотом, полученным за продажу этих вещей. Не то чтобы я был скрягой, но остаться вместо двадцати золотых с пятнадцатью все же обидно. Однако я задолжал старому мошеннику за прошлое дело, так что он вполне справедливо снял с меня причитающуюся сумму. «Ты слыхал, что, милорд патина нежданно-негаданно помер два дня назад?» — как бы невзначай спросил Гозма протирая пивные кружки. Мое хмурое лицо он словно бы и не замечал. «Да?» Я выразил свое искреннее удивление столь нежданной кончиной вполне здорового герцога, на котором могли бы пахать все крестьяне Валиостро и Загорье вместе взятые. Гозмо это удивление ни капли не обмануло, но он все так же продолжал протирать кружки, будто ничего не понял. «Да, да». Его нашли с разорванным горлом, а Горинч, охранявший его богатство, чесался и не обращал никакого внимания на людей. «Правда», — изумился я, — «кто бы мог подумать, что там был Горинч? Мне вот лично о нем никто не говорил». Трактирщик пропустил мой упрек мимо ушей. Он умел прикидываться абсолютно глухим, и, надо сказать, временами это у него великолепно получалось. «Тебе как всегда?» — спросил он. «Да. Мой стол свободен?» Гозма кивнул, и я направился мимо оживленно вопящих что-то пьяных аферистов, мимо поющей на сцене полуголой девицы в дальний угол зала. Сел спиной к стене и лицом ко входу в заведение. Что поделать, привычка, выработанная годами. Сразу, как по волшебству, передо мной появилась кружка портера и тарелка с мясом. Что уж говорить, у повара Гозма иногда случались просветления, и тогда он готовил, ничуть не уступая ребятам с кухонь аристократии. Все это принесла очаровательная служаночка, которая весело мне подмигнула, но, увидев мою вечно хмурую физиономию, фыркнула и удалилась на кухню, сердито виляя пятой точкой и срывая восхищенные взгляды сидящих за соседними столами жуликов. Однако мне было ни до ее неоспоримых прелестей. Город бурлит, пора нырять на дно. На пятнадцать золотых крестьянин мог безбедно существовать чуть ли не целый год, но для меня эта сумма была не очень большой, а с работой в ближайшие месяцы следовало завязать. Не равен час, все же кто-нибудь свяжет смерть герцога и пропажу статуэтки. И вот тогда начнется охота по всему Авендуму, за всеми ворами. И меня могут для довеска загрести, если поймают, конечно. В способностях подчиненных фрагул антенна, я сомневался. Я вообще был не самого хорошего мнения о страже. Не успел я отхлебнуть из кружки густого пива, как передо мной вырос тощий бледный субъект и, не церемонясь, сел на свободный стул напротив. Лично я этого парня видел впервые. Тип мне не понравился сразу. Его бледность и худоба наводили на мысль о том, что он вампир, но я, конечно же, ошибался. Вампиров не существует. Незваный гость был человеком и, судя по всему, очень опасным. Ни одного ненужного или лишнего движения, холодный оценивающий взгляд. Я не первый год на улице, насмотрелся на таких. Я даже хотел потянуться за арбалетом, но раздумал, мало ли что. Может, он просто решил поговорить о погоде. «Я разве кого-то приглашал?» — спросил я, как можно безразличнее. Но от незваного гостя не укрылось мое мимолетное напряжение, и он криво ухмыльнулся. «Ты Гаррет?» «Все может быть». И я пожал плечами и глотнул пиво. «Меня просили тебе кое-что передать». «Неужели деньги?» — как можно искреннее удивился я. «Да нет». Бледный не собирался вступать в словесную перепалку. «Я должен передать тебе, что Маркун недоволен». «С каких то пор наемные убийцы передают сообщение главы гильдии воров?» — резко спросил я, ставя на стол кружку. «Или гильдия убийц успела снюхаться с гильдией ночного братства?» «Это не твое дело, Гарретт». Бледного ничуть не покоробило, что я догадался, кто он такой. Маркун последний раз предлагает тебе вступить в гильдию и платить взносы. Эх, гильдии, гильдии. Король закрывает глаза на гильдию воров и на гильдию убийц. До поры до времени. Официальные власти не трогают эти сомнительные организации, пока те не зарываются и платят налоги. И, надо сказать, в казну отчисляются огромные деньжищи. Чуть ли не половина от заработанных ночным братством денег. Потому я и не в гильдии. Зачем кому-то дарить золотые, заработанные почти что честным трудом? Мне жаль его огорчать. Я как можно гадливее ухмыльнулся. Город тень мастер-вор, о котором в Вендуме ходят легенды, который ни разу не попадался стражи, не хочет вступать в гильдию. Я свободный охотник. И Маркуну ничего не должен. Он и так захапал под себя всех жуликов Авендума. Не собираюсь подчиняться разжиревшему карманнику». «Хорошо». Бледный нисколько не расстроился от моего отказа и все так же безразлично смотрел мне в глаза. «Это твое последнее слово?» Я кивнул, показывая, что разговор исчерпан, и тут же расслышал сквозь шум и гомон заведения Тихий щелчок взводимой пружины. Убийца опустил руки под стол. Это произошло столь быстро, что я даже не успел заметить этого движения. Бледный и вправду оказался настоящим профи. Мда, скряга Маркун в этот раз не на шутку расщедрился, если нанял такого, как ты. Я расслабился и постарался не делать резких движений. Рыпаться не стоило, тем более не зная, что там у него под столом. Такой же арбалет, как у меня, или еще что похоже. Ты прости, Гарри, произнес бледный, хотя я не верил, что этого парня мучит совесть. Ничего личного, это всего лишь работа, ты понимаешь. Ты, видно, глупец, если собираешься отправить меня к Саготу в заведение Гозма. Ну что ты, ты просто вдруг окажешься пьян. И я. Как твой лучший друг, помогу тебе выйти, прогуляться на свежем воздухе. Значит, яд. Я сжался, ожидая удара. Тьма. Как нелепо я попался. Но, как всегда, милая удача кинула кости, и мне выпали шестерки. Во всем ножей топоре наступила оглушающая тишина. Замолкла певичка, стих пьяный хохот и оживленные разговоры. Настоящее кладбище, и Гозма на нем — главный покойник. Я посмотрел на входную дверь, и, наверное, мои глаза стали квадратными от удивления, раз даже такой профессионал, как Бледный, сделал то, чего никак нельзя делать опытному убийце. Забыв обо мне, он обернулся, решив посмотреть, что же там произошло. У входа в трактир стояла городская стража, крепко сжимая в руках алибарды и арбалеты. И ни у кого не вызывало сомнений, ребята готовы пустить их в ход, если где-нибудь сверкнет нож. Было видно, что это не портовые дармоеды, а воины внутреннего города, слишком откормленные и холеные. Таким палец в рот не клади. И даже вышибалы, маму которых можно было уличить в связи с троллями, отошли в сторону, пропуская незваных гостей в святая святых воровского мира. Должно было случиться нечто очень важное, если стражники, которым Гозма регулярно отстегивал, чтобы они не замечали его маленького заведения, и публики, которая в нем обитает, пришли сюда. Впереди оранжево-черной оравы стоял никто иной, как начальник городской стражи, барон Фраго Лантен. Его взгляд близоруко ощупывал замолчавший зал и, наконец, вцепился в меня, барон кивнул самому себе и направился прямо ко мне. «Вина!» — бухнул он, проходя мимо побледневшего Гозма, который, наконец-то, оставил и так чистые кружки в покое. «Сию минуту, ваша милость, все самое лучшее», — заявил трактирщик, немного отойдя от потрясения. Не каждый день такой человек посещает скромные воровские крысятники. Тут же засуетились служанки. Гомон возобновился, но чувствовалось, что в зале повисла тяжелая длань напряжения и внимания. Девица снова запела что-то дрожащим голоском, косясь на барона. Десятки глаз следили за идущим к моему столику низеньким человеком, который мог в любое время засунуть каждого, кто не хочет жить по закону, в серые камни, самую суровую и страшную тюрьму северных королевств. Несколько человек не выдержали и потянулись к выходу стража им не препятствовала. — Не радуйся раньше времени, — прошипел бледный, незаметно убирая что-то себе под плащ. — У меня еще будет возможность для долгого разговора с тобой, Гаррет. — Смотри, не уколись, — сихедничал я, но бледный уже исчез, растворившись в полумраке, как будто его и не было. Я тихо выдохнул и вытер вспотевшие ладони. — Гаррет, — спросил барон, останавливаясь передо мной. Я внимательно посмотрел на низенького жилистого человека в форме стража Авендума. Его камзол был намного богаче, чем у рядового воина. На мой вкус излишне много бархата. А вот тонкий и изящный клинок из Филанда мне пришелся по душе. За него вполне можно было купить три заведения, ничем не уступающих ножу и топору. Отпираться не было смысла. И я указал фрагу антенну на стул, где только что сидел бледный. «Присаживайтесь, ваша милость». Подскочивший Гозма самолично принес бутылку лучшего вина, фужеры и закуску. Милорд молча дождался, когда все это окажется на столе, и тихо бросил. «А теперь пшел вон. Будешь крутиться под ногами, сгною». Гозма с поклонами и глубочайшими заверениями в своей честности удалился, чуть было не споткнувшись о стул. Фрага молча налил полный фужер красного вина, сделанного далеко на юге, там, где хребет мира встречается со степями Унгавы, и залпом осушил его. Затем довольно крякнул и принялся изучать мое лицо. Я в долгу не остался и стал рассматривать своего неожиданного спасителя. Я пару раз сталкивался с Лантеном, не лично, слава Саготу, только интересами и однажды позаимствовал у него из дома одно колечко. После этого барон пытался меня поймать и упечь в серые камни, но у него ничего не вышло. Он даже объявил награду за мою голову, и мне, чтобы избавиться от этой сомнительной славы, в одну из особенно темных ночей пришлось украсть приз из его особняка. Как говорится, нет денег, нет награды, и мне забот несравнимо меньше. Хоть мы и были на ножах и перебегали друг другу дорогу, но я уважал этого человека. Накажи меня, год, если это не так». Барон был честен, разумеется, в меру своих сил и возможностей. Конечно же, он брал взятки, кто этого не делает в нашем продажном мире. Но отстегивая барону, человек был уверен, что все будет путем. Его не подставят и не арестуют. Лантен был человеком чести. Он никогда не бил из-под тяжка, не унижал своих подчиненных, хотя и держал их в кулаке. Барон был предан королю и место свое получил не благодаря деньгам и родственным связям, а заслужил. Авендум много выиграл, когда этого человека назначили начальником стражи. Хотя нам, ворам, после этого назначения приходилось не сладко. Количество преступлений, конечно, не уменьшилось, но души губы прежде чем пойти на дело, теперь оглядывались по сторонам, нет ли поблизости его милости. Небольшая, но все же победа в вечной борьбе закона и преступности. «Не могу сказать, что я счастлив знакомству», — буркнул барон, глядя на меня из-под густых кустистых бровей. «Я бы с радостью отправил тебя в серые камни». Я промолчал. У меня вертелась на языке одна подходящая фраза, но я решил попридержать ее. на потом. По крайней мере, этим вечером в тюрьму мне не хотелось. «Собирайся, Гарретт!» «Куда, ваша милость? Кажется, этот человек смог меня ошеломить. Уж не в ваши ли любимые камни?» «Нет, пока». Он взглянул на меня. «Один человек хочет поговорить с тобой. и Я должен тебя к нему доставить». «Правда? К палачу, что ли?» — сихидничал я. Собираясь, нечего ерничать». Еще сильнее нахмурился милорд Фрагу. «Лучше идем добровольно». Я, сам того не желая, бросил быстрый взгляд на скучающих возле двери стражников. Не справятся. Много. И небось, еще столько же у черного хода. Все выходы перекрыты. Он как будто услышал, о чем я думаю. Деться тебе некуда. Разве что, как вампиру, превратиться в туман и смыться сквозь щелочку. Вампиры не могут превращаться в туман, их вообще нет. Бабкины сказки. Машинально ответил я и прикусил язык. «Так ты идешь?» Фрагу терял терпение. «Ночь скоро кончится, а я привык в это время спать, а не развозить сварьё». Я молча отодвинул стул и поднялся, кутаясь в плащ. «Вот и хорошо», — тихо сказал начальник стражи и, взяв бутылку дармового и дорогого вина в левую руку, направился к выходу. Я шел за ним, чувствуя, как любопытные взгляды всего заведения буравят мне спину.